Глава 27. Ганеш. Воскресенье, 6 часов 45 минут. Историана покачивалась из стороны в сторону. Комната менялась в размерах и ритмично дергалась, словно танцевала брейк. В определенные моменты, когда стены виллы пускались в совсем жуткий пляс, ему казалось, что он готов свалиться с дивана. Перед глазами все плыло, мелькали радужные, бьющие водопадами красок пятна. Во рту появился отвратительный вкус. Еще минута, и его точно вывернет наизнанку. Сил дойти до душа не осталось. Когда его стошнит, он ляпнется головой прямо вниз в липкую массу. Под струился по телу, крылья приклеились к спине, горячие веки были воспалены и плотно слипались. От кого же он умудрился подхватить такую заразу, против которой бессильная лучшая тибетская таблетка? Лицо крошилось на ворох маленьких чешуек, нос был забит. Он распух, превратившись в подобие сливы. Легкие дышали тяжело, с натужным хрипом. Шеф, как, впрочем, и положено врагу роду человеческого, в 21 веке, очевидно, не дремал. Новейшие неприятные инфекции появлялись в земных пределах с завидным постоянством. Конечно, это не чума или черная оспа, но в любом случае изобретение шикарное. Так плохо ему не было уже давно. Целый час, разворошив аптечки в поисках жаропонижающего, весь пол был усыпан упаковками тибетских лекарств. Эстериан бесцельно сидел в гостиной, поглощая принесенный из холодильника ласси, подсоленный кефир, к употреблению которого привык за время 20-летней командировки в страну слонов. По идее, после долгих трудов в суровых климатических условиях Истериана должны были отправить курировать офис на Мальдивах, но коридоры небесной канцелярии полны интриг. Именно поэтому он и попал управляющим на обширный остров, куда после смерти переселяют последователи индуизма, внушая им, что они вовсе не умерли, а лишь переродились в новом качестве на клочке земли в Андаманском море. Для пущей уверенности и правдоподобия обстановки на остров завезли массу священных животных – обезьян крокодилов, а также кобр, заранее лишенных ядовитых зубов. Наступил вчера одной на хвост, когда шел на работу. Чуть с порога не упал. Каждое утро он ездил на личном катере в райцентр, где в сверкающем здании трудились сотрудники головного офиса небесной канцелярии. А поздно вечером, переодеваясь в возвращался обратно на белоснежную виллу, построенную в стиле древнеиндийского храма, со слоистыми крышами, напоминающими остроконечные сахарные головы. Тхоти – индийская национальная одежда для мужчин. Состоит из длинного белого куска ткани, замысловато обертываемого вокруг бедер. Индуистский участок считался хлопотным направлением. в основном из-за того, что, в отличие от многих других районов рая, он был довольно многонаселенным. Объяснилось такое положение легко. Население в земной Индии больше миллиарда, и праведники среди индусов попадались не так редко, взять хотя бы так называемых садху. Садху – святые отшельники в Индии, очень почитаемы местным населением. Сидит человек чуть не с рождения под зонтиком на Ганге, Спит на улице, бормочет мантры, живет подаяниями, а потом хлоп и, пожалуйста, в рай. Только за счет индусов и буддистов они сводили концы с концами. Начальство требовало усилить рекламную кампанию в Европе, откуда за последний год в рай попало лишь два взрослых человека, да и те из арктических областей Норвегии. Хотя следует быть оптимистом. С индийским направлением ему еще повезло. Самым худшим участком считался остров Диснейленд размером с Австралию, где в песочницах и на игровых площадках обитали миллионы маленьких детей, которые не пожелали ни взрослеть, ни становиться ангелами. Эстериан предпочел бы отпахать год в забое на шахте, чем провести сутки в Диснейленде. обозревать огромный штат из филиппинских нянек-гастарбайтеров, не забывать про наладку каруселей, обеспечивать бесперебойную работу конфетных фабрик, следить за вьетнамцами, утилизаторами памперсов было воистину сумасшедшей задачей. Работать в Диснейленде могли либо законченные трудоголики, либо сумасшедшие. Эстериал же ни к тем, ни к другим не относился. Ловкачи, умеющие пускать пыль в глаза начальству, устраивались работать так, что оставалось лишь завидовать их способностям. Престижной считалась должность куратора Вальгалы, где не было ни единого викинга. Неплохо было наслаждаться одиночеством и в вангольском раю времен Чингисхана, куда, согласно легенде, воинов переправлял на своем белом коне невидимый бог войны Сульде. Замечательно работалось на острове ацтекского края Талалакан. В это место попадали утонувшие и пораженные молнии. Страна тепла и изобилия, где фрукты сами падают к твоим ногам. Особенно много в Талалакане росло какао-бобов. Замучились, когда высаживали их там на каждом углу. А что поделаешь, ведь ацтеки искренне считали, что какао подарили им боги, вышедшие из рая. Помнится, насчет ацтеков тогда была бурная дискуссия. На закрытом совещании один знаток утверждал, что рай им, им иметь не положено, поскольку их боги на поверку оказались чересчур кровожадны. Собрались горяча даже этот остров демонтировать, но ситуацию спас молодой ангел из отдела исторической справедливости, который робко произнес «Посмотрите, что творит инквизиция в Европе». А ведь они тоже считают, что делают это для укрепления славы голоса. «Дым от еретиков к нам наверх столько летит, целыми днями кашля». Они не приняли во внимание, правда и самого молодого ангела после этого смелого выступления тоже больше никто в канцелярии не видел. В любом случае на управление Вальгалой можно было сесть лишь по большому блату. Управлять там по сути нечем. Главное – содержать в чистоте обеденный зал с огромными деревянными столами, где должны пировать мертвые воины, следить за складом оружия, чтобы они могли сражаться друг с другом, за конюшней для Слейпнера, плюс взять на прокат одежду валькирий. Слейпнер. Восьминогий конь Одина, бога викингов. По древне скандинавским преданиям доставлял павших на поле битвы воинов в Вальгалу. Сложности могли бы возникнуть лишь с едой – так как викинги не были вегетарианцами. Но ну, да в небесной канцелярии есть виртуозы своего дела. Подали им жареных кабанов из сои. Но викинги в Альгале уже никогда не появятся, ибо полностью исчезли как нация. Пытаясь отвлечься от терзающих голову нестерпимых тупых болей, эстериан включил телевизор. Скоро должен был начаться утренний выпуск новостей. Громоздкое сооружение, состоящее из видеокамеры, плазменного экрана и DVD-проигрывателя – кто-то умный придумал называть это домашним кинотеатром – щелкнуло и зажужжало. Он с трудом разбирался в технике и обычно нажимал на длинном пульте кнопки наугад. Чаще всего ему везло. Вот и на этот раз на экране появилась заставка со скрещенными крыльями. Он заранее знал, что увидит в ньюсблоке. интервью с новоприбывшими праведниками, о том, как здорово им живется в раю, репортажи с земли, воздвигнут еще один офис голоса, осаждаемый толпами восхищенных поклонников и очередное чудо с исцелением инвалида где-нибудь в Бразилии. Райскому телевидению раз и навсегда поставлена откровенная задача – гнать позитив. Вот они и стараются. Беда только в том, что разнообразия на экране мало. Разве что иногда мелькнут съемки туристов, посещающих старый квартал города с кипящими котлами. Сейчас канцелярия полнится слухами о непонятном исчезновении пяти ангелов, но в газетах и по телевидению об этом событии ни единого слова. Просто потому, что здесь не место плохим новостям. Ангел из отдела рекламы лет 500 назад съязвил столовой, что такая политика похожа на персидскую. Его послали в Антарктиду служить хранителем будущих исследовательских станций. Больше желающих шутить не находилось. Ровно с 7 утра в небесной канцелярии и в эфире службы новостей последнего канала, заулыбалась ведущая, красивая девушка в атласном дизайнерском хитоне с пуговкой микрофона. Главной новостью, только что поступившей на наш пульт, является сенсационное разоблачение очередных козней темных сил. Благодаря эффективной работе ангелов-хранителей были в очередной раз сорваны планы шеф по привлечению в город 100 тысяч человеческих душ путем устройства землетрясения в Китае. Как конфиденциально сообщил нашему каналу представитель пресс-службы Небесной канцелярии, секретная информация попала им в руки. Эстериан закашлялся. Из горла на стакан сласи полетели вязкие брызги. поди проверь, хотел ли шеф действительно загробастать в городские владения очередную порцию китайцев или это всего лишь предположение. Пока что шеф сам не знал, куда девать китайцев, поэтому обе стороны закрывали глаза на перемещение в рай китайских гастарбайтеров. В основном они специализировались на строительстве инфраструктуры, озеленении островов и открытии вегетарианских ресторанов. Впрочем, черный пиар, как и вброс фальшивой информации, Активно использовался и канцелярией, и городом. Причем ответственности никто не признавал. Ох, как же ему хреново. Но тут даже выругаться нельзя. Те ангелы, что длительное время работали в России, от такого правила очень страдают. Целыми фразами на бип-бип-бип разговаривают. Он вернулся и сплюнул в специально поставленное синее блюдечко на журнальном столике. Повернувшись к телевизору, ангел дернулся и замер. Всего за секунду картинка сменилась. Вместо девушки с телеэкрана на него смотрело непонятное чудовище с жирным животом, огромными серыми ушами и извивающимся скрученным кольцами продолговатым носом. Монстр напоминал одновременно как слона, так и осьминога. «Гонишь?» — удивился Сестриан. «А он-то что в телепередаче делает?» За все время, что ангел работал на острове, последний канал ни разу не показывал индуистских божеств, да еще в таком откровенном виде. Возможно, имеет место технический сбой в телестудии. Он щелкнул пультом, но ничего не изменилось. Похоже, сели батарейки. Экран не погас, а Ганеш продолжал медленно разглядывать его, помахивая ушами, словно опахалами. На его толстой шее винились характерные индийские ожерелья из ядовито-оранжевых цветов. Эстериан с усилием встал, держась за стол, и сделал шаг к телевизору. Что ж, если пульт не фурычит, придется отключить его вручную. Приблизившись к ящику, он нажал круглую кнопку в самом низу экрана. Этот жест не привел к какому-либо изменению ситуации, однако крайне не понравился Ганешу. Брови индуистского бога со слоногой головой сдвинулись. И тут произошло то, о чем в красках рассказывал приятель, смотревший несколько лет назад на земле фильм «Звонок». Прямо из недр телеэкрана на бамбуковый пол выплеснулось немного воды. Вслед за тем появился серый хобот, извивающийся толстыми кольцами, словно змея. Ангел не успел опомниться, как хобот сжал его шею на манер удава. Он почувствовал, как от натуги лопается кожа. Эстериан упал на колени, судорожно хватаясь за скользкие кольца, тщетно пытаясь их рожать Его лицо побагровело, в двух сантиметрах от себя он увидел улыбающуюся, уродливую морду Ганеша. Хватая ртом воздух, Эстериан отказывался понимать, что умирает. Ангелы бессмертны, с ними этого не может случиться. В уголках глаз выступили капли крови, подобные красным слезам. Он упал на пол, дергаясь конвульсиях. Хобот Ганеша продолжал давить, несмотря на то, что ангел раздирал его серую плоть ногтями. Тускнеющим взглядом шаря по стенам в предсмертной доске, Эстерианда более явственно увидел себя в зеркале на противоположной стене, лежащего на полу, мокрого от пота, хрипящего с выпученными глазами, и телевизор с огромным экраном, нависающим над ним. Последнее, что он успел заметить, В телевизоре красовалась все та же девушка в стильно сшитом хитоне, державшая в руках листочки бумаги. Никакого Ганеша, стягивающего его горло хоботом, в зеркале не было.